Операция "Вернём Баффи". Как детектив ЧИА, специализист розыска домашних животных, я имел дело с сотнями случаев похищения собак. За последнее десятилетие увы, эта проблема в Великобритании стала ещё острее. Конечно, ещё и из-за роста популярности дорогих модных пород. Желание наживиться на которых приводит безжалостных воров к всё более изощрённым методам похищения. О ворове собак можно получать огромные деньги, вымогая их у опечаленного пропажей владельца или пуская щенка ценной породы в разведение. А часто дорогая собака становится разменной монетой в ходе имущественного спора или личной неприязни между людьми. Так или иначе это гнусное, бессердечное преступление. В декабре 2016 года мы с Молли впервые объединили наши усилия по расследованию и поиском в делах о пропавших собаках, за которые я брался время от времени. Я вел лишь немногие дела и предлагал свои услуги только если был уверен, что моей безопасности или жизни и здоровью моей собаки ничто не угрожает. Одно такое дело навсегда останется в моей памяти. В апреле 2017 года ко мне обратилась женщина родом из Шри-Ланки по имени Рену, которая сообщила мне, что ее пес, 17-недельный щенок, был украден. Его похитили прямо из ее дома в северном пригороде Лондона, Уиллсден Грин. Щенок по имени Баффи, породы Катон де Тулиар. Катон де Тулиар от французского Катон де Тулиар. Порода миниатюрных домашних собак родом с острова Мадагаскар. Собаки обладают удивительно мягкой белой шерстью, напоминающей по своей структуре и свойствам хлопок. Катон от французского coton. С французского и означает хлопок. А Тулиар, Тулер порт на Мадагаскаре, где впервые была обнаружена эта порода. Другое название Мадагаскарский бишон. Красивый, белый, с висячими ушками, редкий образец скрещивания пород. Он был украден в пятницу вечером, в то время как Рену с мужем Сацином и двумя сыновьями Гарри и Фредди ужинали в местном ресторанчике. Когда они вернулись домой, было около 10 часов, и оглядевшись, Сацин заметил, что его синий BMW, припаркованный на подъездной дорожке, пропал. Рену, машина исчезла. сказал он. Должно быть, они влезли в дом, чтобы найти ключи. Господи, бафи, воскликнула Рена. Она обегом обогнула дом и увидела лишь распахнутую калитку патио, через которую, вероятно, грабители ворвались в гостиную. Там Рена обнаружила зловеще опустевшую собачью лежанку. Когда они видели её в последний раз, Баффи с довольным видом подрёмывала и пролежала бы так весь вечер, ожидая их возвращения после ужина. Лихорадочный обход дома показал, что Баффи нигде нет. Но, вероятно, она была здесь, когда ворвались воры. Всё говорило о том, что она убегала от непрошенных гостей. Бедный щенок испачкался, оставив грязный след на лестнице. В комнате наверху обнаружилась перевёрнутая узкая кровать. Возможно, под ней и пряталась испуганная Баффи. Мало того, что жестокие грабители хладнокровно унесли все найденные деньги и драгоценности, да ещё и угнали машину. Весьма вероятно, что их жертвой стал и невинный щенок. Семья была безутешна. Милая радостная Баффи стала огромной частью их жизни. К ней относились почти как к третьему ребёнку в семье, и мысль о том, что она одна, что ей грозит опасность или что её нет в живых, Была невыносима. Дело осложнилось тем, что прибывших на место преступления полицейских офицеров совершенно не волновала мысль о том, что был похищен член семьи, любимая собака. Она, наверное, просто сбежала, пожали они плечами. Исчезновение Бафи их волновало намного меньше, чем пропажа сумки Рену. Через несколько дней, скорее всего, она обнаружится в соседском полисотнике, сказали они. Для них Баффи не была материальной ценностью, поэтому они не собирались прикладывать усилия, чтобы найти её. Но она такая маленькая и так зависит от меня. Рэнну заплакала, но сочувствие это не вызвало. К счастью, поддержку оказали соседи и друзья, запустившие флешмоб Вернём Баффи домой в социальных сетях. Разместив информацию о собаке на сайте DogLost и помогая семье расклеивать объявления и раздавать листовки, 3w.doglost.co.uk. Сайт, где пользователи могут размещать объявления о потерянных или найденных собаках. Беда Рену даже привлекла внимание газеты Evening Standard. Безутешная мать предлагает вознаграждение тому, кто найдёт её щенка. Всё это привлекло внимание общественности и привело к многочисленным сообщениям о увиденных в окрестностях Уилдсдона белых пушистых собаках. Но как бы это ни было мучительно для Рену, ни одна из этих дворняжек не была Баффи. Надежда таяла с каждым днём, когда оказывалось, что ещё одна найденная собака лишь очередной двойник Баффи. Недели превращались в месяцы. На дворе уже стоял май, и семья почти потеряла всякую надежду снова увидеть любимого щенка. И однажды Рену обнаружила, что есть ещё один вариант поиска Баффи. Идея возникла после разговора с заводчиком, который рассказал, что собаку одного его друга нашёл детектив, специализирующийся на поиске домашних животных. Этот парень живёт неподалёку от Гилфорда. Почему бы вам не обратиться к нему? Ведь э, вам нечего терять. Вы имеете в виду Эйс Авентуру? Скептически ответил Рэнно. Это реальная жизнь, а не голливудское кино. Тем не менее, по видимости, этот разговор не выходил у неё из головы, потому что спустя несколько часов она зашла на мой сайт и набрала указанный номер. На следующий день после обеда Молли и я стояли перед дверью Рену. На наш стук дверь открыла сама хозяйка. Это была изящная брюнетка лет 30, и она приветливо обняла и поцеловала меня прежде чем проводить в светлый и просторный холл. Там на диване бок о бок сидели мальчишки в школьной форме, её сыновья, Гари и Фредди. Их глаза горели надеждой, когда моя собака Рысью вбежала в дом, как всегда размахивая пушистым хвостом и показывая розовый язык, будто улыбаясь. Гари, старший из сыновей, сказал: "О, какая она милая!" и протянул руку Молле, чтобы она её понюхала. А его младший брат улыбался, стоя рядом. А вот что я вам скажу, ребята. Почему бы вам не взять её и не пробежаться вместе вокруг дома? Я улыбнулся и заговорщицки подмигнул Рену. Ей и правда нужно размяться. Она долго сидела в машине. Правда? Можно? спросил Гарри слегка неуверенно. Конечно, ответил я, бросая 몰ле её любимый теннисный мячик. Мальчики не должны были догадаться, что я привёз её с собой и не просто так. Во время нашего телефонного разговора Рену рассказала, как сильно они привязаны к Баффи и как мучительно для них её исчезновение. Особенно тяжело принял это её младший сын Фредди. Он переживал настолько сильно, что вынудил мать пообещать, что она не заменит Баффи другой собакой. Это бы только напомнило ему, как она была схвачена теми отвратительными людьми и заставило бы опять почувствовать себя грустным и одиноким. Его отчаяние разбивало сердце матери, и я надеялся, что немного собачьей терапии, где роль врача отводилась привезенному мной кокер с Паниэлю, может помочь процессу восстановления мальчиков. Я смотрел, как Гарри и Фредди бегут по саду за Молли, и вспомнил, как мы с братом Дэвидом примерно в этом же возрасте пытались разыскать по горячим следам нашу пропавшую собаку. Мой брат и я были совершенно раздавлены тем, как жестоко отняли у нас нашу любимую дворняжку, И мне стало ужасно жаль этих милых мальчиков, столкнувшихся с такой же мучительной несправедливостью. Теперь, когда её сыновья не могли нас слышать, мы с Рено могли обсудить всё всерьёз. С трудом сдерживая слёзы, она кратко изложила последовательность событий, с которыми было связано исчезновение Баффи. Рыдания начали душить её, когда она вернулась к событиям того рокового дня. Это худшее, что когда-либо случалось со мной, Колин. сказала она, качая головой. Мне наплевать, что воры украли машину и мои драгоценности. Если честно, их всегда можно заменить. Но я не могу смириться, что они забрали мою Баффи, моего самого красивого на свете щенка, мою драгоценную малышку. Кто мог сделать такое? Э, вот, возьмите платок. предложил я, тихонько пытаясь утешить Рану, когда её лицо искривилось и слёзы потекли по щекам. За все эти годы я видел сотни горящих хозяев, но каждый раз видеть их страдания всё равно было тяжело. Эта бедная женщина была совершенно разбита. Я знаю, есть люди, которые думают, что я это уже пережила, ведь это всего лишь собака, продолжила она. Но так скажут только те, у кого никогда не было домашних животных. Они думают, что безусловную любовь можно испытывать лишь по отношению к человеку. Они просто не понимают. Рано рассказала, как исчезновение Баффи привело к расстройству её нервной системы, изнурительным приступам тревоги и депрессии. Её нынешнее состояние лишь тень её прежней беззаботности. Неизвестность убивает меня, Колин, сказала она, закусив губу. Я не могу выбросить Баффи из головы. Может быть, она совсем одна или ей плохо, или она уже умерла. О ней моя первая мысль утром, когда я открываю глаза, и о ней я думаю, когда засыпаю. Даже по ночам я не могу как следует отдохнуть, всё думаю, что же с ней могло случиться. Тут я услышал лай с заднего двора и вытянул шею, чтобы выглянуть в окно и убедиться, что с Молли всё хорошо. Гэри смеялся и держал мячик высоко над головой, дразня своего четвероногого товарища. А Фредди стоял, прислонившись к стене и опустив голову. Его руки в карманах брюк были сжаты. Моё сердце замерло от жалости к Паринку, ведь я хорошо знал, о чём он думал в эту минуту. И тогда я решил, что мы возьмёмся за это дело. С тех пор, как появилась Молли, мы занимались в основном поиском пропавших кошек, но случай с Баффи и Троном у меня Кража щенка причиняла боль каждому члену этой милой семьи, и я знал, что стал их последней надеждой вновь увидеть Баффи. Я был очень осторожен, чтобы не поселить в душе рыну напрасных надежд, ведь Баффи пропала больше 3 месяцев назад, и каждый день сокращал наши шансы найти её. Я не сомневался, что это будет чрезвычайно сложное расследование, и что поможет нам в этом лишь счастливое стечение обстоятельств. Если смотреть оптимистично, то я мог сказать, что успешно расследовал сотни краж со взломом в качестве детектива британской полиции, и я смогу применить все свои навыки в этом деле, чтобы напасть на след взломщиков. А ещё мне действительно удавалось найти большинство украденных собак. Кроме того, рядом со мной мой бесстрашный четвероногий компаньон. До сих пор молли никто не дрессировал специально идти по следу других собак, но она помогала мне в поисках на местности. выступая иногда как приманка. Для меня Молли кто-то вроде Ватсона для Шерлока или Эллиота для Морса. Инспектор Морс, от английского Inspector Morse. Британский детективный телесериал, основанный на серии романов писателя Колина Декстера, выходил на британском телевидении с 1987 по 2000 год. Сержант Робेल Юис, его помощник, сказал я. И это заставило Рену улыбнуться. Э, одно я знаю наверняка. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть Бафи домой. На следующий день я распечатал несколько фотографий пропавших собак, также взял стопку своих визиток с номером телефона. Для каждого расследования я использовал разные номера с привязкой к системе pay as you go с тех пор, как стал частным детективом по поиску домашних животных. К сожалению, не каждый звонок, который я получал, был полезен или приятен. Иногда звонивший угрожал мне или тому питомцу, которого я разыскивал, особенно если я расследовал дело об украденном животном. Поэтому я использовал временную сим-карту и, когда очередное дело было закончено, избавлялся от неё. Моя первая задача состояла в том, чтобы проверить, не сбежала ли Бафи сама во время ограбления. Я отправился бродить по улицам Уэлсдена. Я опросил многих местных жителей, выясняя, не встречалась ли им Беглянка. Когда у тебя такая дружелюбная собака, как Молли, завязывать непринужденную беседу проще простого. Она могла растопить сердце самого равнодушного свидетеля. Мы поговорили со многими, но ни один из прохожих не видел собаку такой заметной породы в вечер ограбления, да и вообще не видел. Один из ближайших к дому Рену соседей, джентльмен в куртке марки «Барбур», владелец пожилого Эрдель Терьера, был особенно услужлив. Я гуляю со своим Джерри каждый вечер между 9 и 11 часами, и мы проходим прямо мимо дома этой леди, сказал он. Я регулярно прохожу по этому маршруту в одно и то же время и, конечно же, увидел бы, как эта маленькая собачка бегает вокруг. Э, спасибо, поблагодарил я, когда Молли и Джерри обменялись приветствиями и дружественно обнюхали друг друга. Вы мне очень помогли. Показания соседского джентльмена, а также полное отсутствие свидетелей, кто мог бы заметить щенка столь необычной внешности, убедили меня, что воры покинули дом вместе с Бафи, и я начал составлять в уме картину преступления и рисовать возможные портреты грабителей. Поразмыслив, я стал подозревать, что ограбление было тщательно спланировано, и налёт был совершён профессионалами. Это не было спонтанным преступлением. Возможно, запомнив этот дом заранее и установив, что семья часто проводит вечер пятницы не дома, преступники задумали угнать автомобиль Сачина в тот вечер. Когда они наткнулись на Бафи и поняли, что этот щенок дорогой породы похитили и её, я задумался, может ли быть так, что симпатичная маленькая собачка была украдена случайно, чтобы затем быть отданной жене или подруге одного из налётчиков вместе с сумочкой и драгоценностями. Но тогда было довольно странным, что грабители не заинтересовали лежавшие на виду айпады и ноутбуки. Из-за отсутствия улик на месте преступления и неудачных поисков угнанного BMW в течение 2 недель местная полиция постепенно завершала попытки раскрыть дело. Однако я не был готов так легко сдаться, несмотря на то, что время шло. А я планировал подойти к этому делу со всей строгостью и усердием, которых оно заслуживало. Чтобы узнать как можно больше подробностей, однажды утром я поехал в Северный Лондон встретиться с мужем Рэнно за пятичасовым чаем в dog friendly кафе. Dog friendly заведение, разрешающее гостям приходить с собаками, а часто и предлагающее четвероногим клиентам своё меню: миску с водой, собачьи галеты и другое. Он изложил мне свою версию событий. Тем временем, молли послушно сидела рядом со мной, вздрагивая от возбуждения всякий раз, Когда на двери извенел колокольчик, и в кафе входил новый посетитель. Мне нужно сказать вам одну вещь, Колин. Когда машину угнали, топливный бак был практически пуст, сказал Сачин. Я почти уверен, что грабители вынуждены были пополнить бак где-то поблизости. Допивайте свой чай, ответил я, воодушевлённый этой бесценной информацией. А мы отправляемся на обход ближайших заправок. с сочином на переднем пассажирском сиденье и Молли, которая занимала своё обычное место в машине, я объехал несколько местных заправочных станций в радиусе 5 миль от дома пострадавших. Жулики и разбойники редко оплатили за топливо, поэтому я опросил каждого менеджера, чтобы проверить, не уезжал ли нерасплатившийся водитель сильного BMW в день ограбления. М-м, да, именно так всё и было. Вспомнил сотрудник заправки, пролистывая журнал записей в поисках нужной даты. Отлично помню этот случай. Они залили полный бак, а затем умчались. В машине было трое темноволосых парней. А один заказывал бензин, а двое других сидели в машине. Хмм. Да, кроме того, у меня тут есть камера видеонаблюдения. Хотите взглянуть? Кадры с камеры видеонаблюдения очертили две важные линии расследования. Во-первых, стало ясно, что регистрационные номера были быстро сняты, и план был в том, чтобы заменить их поддельными. Этот факт, в дополнение к тому, что они залили полный бак, позволил предположить, что угонщики планировали и дальше пользоваться автомобилем. Во-вторых, на плёнке были видны лица троих молодых людей не старше 20 лет, а их глаза и внешность выдавали средиземноморское или восточноевропейское происхождение. Казалось, мы уже многое знали о преступниках, и круг сузился, но на самом деле это было не так. Мне оставалось только молиться, что синий BMW скоро вновь будет замечен. Только тогда я смогу приблизиться к раскрытию дела и выяснить судьбу Баффи. Всё это время я продолжал распространять фото пропавшей собаки и держал ухо востро. Так прошло ещё 2 недели. О новых зацепах не появилось. За это время произошёл неприятный случай ошибочного опознания. Собака, отвечавшая описанию Бафи и с тем же именем, по видимому, была замечена прохожим в одном из парков Северного Лондона. Мы с Молли и Сэм прибыли на место, но очень скоро стало очевидно, что, простите за каламбур, мы лаили не на то дерево. Breaking up the wrong tree. Английская пословица, означающая идти по ложному следу. И дело было не только в том, что собака оказалась намного старше и крупнее. На самом деле она выглядела похожей скорее на мальтийскую балонку. Мы к тому же услышали, как её звал хозяин. "Ко мне, Поппи", когда она проносилась мимо нас. Наверное, эта Поппи действительно немного похожа на Бафи. Сэм пожал плечами. Просто один в один, только если не услышишь её имени. Я вздохнул. Настало время сообщить Рену плохие новости. Понятно, что наша клиентка была озабочена всем происходящим, но когда я позвонил ей, оказалось, что в голосе Рену звучит оптимизм, и она тоже хочет что-то мне сообщить. Вы не поверите, Колин, но BMW был найден, сказала она, объяснив, что машина была брошена в сток Ньюингтоне после аварии, и её уже отбуксировали в полицейский участок. Офицеры и судмедэксперты проверили машину, но не нашли ничего существенного. Теперь по всем правилам, так как машина застрахована, она принадлежит компании, но они согласились, что мы тоже можем её осмотреть, если захотим, прежде чем её выставят на аукцион, добавила Рэн. "Это потрясающая новость", ответил я. "Уже еду". Сэм отвезла Молли домой в Сассекс, а я встретился с Сачином. Автомобильная стоянка, где мы присоединились к разношёрстной шайке жоликов и парней с сомнительной внешностью, которые выстраиваются в очередь, чтобы вернуть свои транспортные средства, была не самым приятным местом. Там, казалось, доброй традицией были ссоры по тасовке и грубость сотрудников. Глаза Асачина вдруг округлились, когда в начале очереди он увидел парня, который был слишком адурманен наркотиками, чтобы забрать свой мотоцикл Suzuki. Это был француз, брекающийся и орущий на двух полицейских офицеров. В конце концов нас пропустили через турникет, и мы пошли дальше. Это было похоже на огромный город в городе: машины, супермаркет, ряды конфискованных транспортных средств, начиная от кричащих спортивных автомобилей и заканчивая полными развалинами. Стоящий тут же BMW Сачина явно принадлежал к последней категории. Это была груда искорёженного металла. Очевидно, авария, в которой участвовала машина, была очень сильной, и, как я предполагал, BMW будет продан только на запчасти. Пока Сачин болтал с клерком, я принялся осматривать салон автомобиля. На протяжении всех 14 лет моей работы в полиции я обыскал множество угнанных машин, и каждый обыск без исключения приводил к обнаружению по крайней мере одной важной улики, которая помогала расследованию. При подробном осмотре всегда нужно быть очень внимательным. Поиск делится на четыре этапа: багажник, капот, внешний осмотр и обоз салона. Когда я открыл багажник, с удивлением обнаружил в нём два новых колеса, вероятно, краденых, и одну автомобильную канистру. Я мог только предположить, что угонщики не хотели внафир рисковать и заправляться, а планировали использовать топливо из других машин. Наличие двух запасных колёс свидетельствовало о том, что грабители хотели оставить машину и использовать её в обозримом будущем. Осмотр капота, наружной части и салона автомобиля ничего не дал. Мне казалось, что я имею дело с шайкой профессиональных мошенников, которые побывали во многих местах. Они привыкли не оставлять никаких улик, которые могли бы привести к установлению их личности. Наконец, я забрался на заднее пассажирское сиденье и сказал... Ах. Я осмотрел все. По-прежнему ничего. «Ну же, Колин, ищи внимательнее!» — ругал я себя. «Должно же что-то быть!» Я мысленно возвращался к своим прежним расследованиям и вспомнил один случай периода моей работы в полиции с Уррея, когда дилер спрятал дозу под передним пассажирским сиденьем. В своём стремлении не оставить ни одного непроверенного дюйма в машине Сачина, я решил ещё раз сунуть руку под сиденье, и моё сердце забилось быстрее, когда я нащупал что-то пластиковое и липкое. Я легонько потянул и не поверил своим глазам. У меня в руке было уведомление о фиксированном штрафе с регистрацией: число, дата, время и так далее. а также расположение Северо-Восток, лондонский пригород Сток-Ньюингтон. «Победа!» – прошептал я себе под нос, зажимая находку в кулаке. Это значило, что в расследовании наметился прогресс. Я так долго ждал, когда же мне улыбнется удача, и вот, наконец, дело начало набирать обороты. Тем временем клерк продолжал увлеченно беседовать с моим клиентом, так что пока никто на меня не смотрел, я укратко и проскользнул мимо них. Бланк со штрафом я опустил в карман. Конечно, по правилам я должен был предоставить его полиции, но так как последняя не проявила особого интереса к расследованию, я позволил себе эту вольность. Сачин был вне себя от радости, когда узнал новости. Расставшись с Сачином, я занялся проверкой первой ниточки расследования. Изучение номерных знаков показало, что воры копировали номер с реального BMW, проданного в Бирмингемском автосалоне, что подтвердило моё предположение, что преступление было спланировано. Я связался с менеджером выставочного зала этого салона, и тот сообщил мне несколько озадаченный, что штраф за парковку и судебные повестки он получил из Хаакни-Боро. Он выразил сожаление, что из-за закона о защите персональных данных Он не может переслать мне копии этих повесток. Я попросил Сацина проинформировать местные власти о том, что парковочные талоны были выписаны на его машину, и спросить, может ли он оплатить их через интернет. Ему присвоили уникальный номер, что позволило нам получить доступ в общей сложности к пяти парковочным билетам. Все они были созданы в районе Ньюингтон. Я думаю, что могу предположить, где находятся воры, сказал я. Затем, используя свою сеть контактов, связался и поговорил с дорожными инспекторами, которые выдавали уведомления о парковках. По закону они обязаны делать фото всех транспортных средств нарушителей с целью предоставления свидетельства о времени и месте нахождения. Так как в нашем распоряжении уже имелась видеосъёмка, в расследовании наметился ощутимый прорыв. Самая жирная улика пришла к нам в виде двух фотографий, на которых на заднем плане видны лица механиков, обслуживающих машину всего в нескольких ярдах от того места, где был незаконно припаркован BMW. Эти ребята могли бы стать нашими лучшими свидетелями, подумал я про себя. Пришло время действовать под прикрытием на улицах Восточного Лондона. И наконец, пришло время призвать в помощники детектива констебля Молли Бутчер. Район Ньюингтон это центр огромной турецкой общины, самой большой в Западной Европе. И именно здесь нам могли встретиться мужчины с внешностью средиземноморского типа. Я решил, что неплохо бы заручиться поддержкой местных жителей, и для этого сбросил свой флисовый костюм. Переоделся в джинсы и футболку, порепетировал мой акцент жителя Северного Лондона и постарался изобразить адекватного джентльмена, который вышел как обычно погулять со своим спаниелем. Молли рядом со мной было гораздо легче слиться с толпой. Вооружившись пачкой листовок с надписью "Ё вернём бафи", я вышел на улицу. Я побывал в магазинах, кафе и букмекерских конторах, знакомясь с жителями под именем Тери. Друга Рену, который потрясён исчезновением собаки подруги. Э, семья не хочет, чтобы у кого-то были неприятности, и они не собираются привлекать полицию. Они просто хотят, чтобы Баффи вернулась, сказал я владельцу турецкой парикмахерской. Было особенно важно не нароком подчеркнуть, что если Баффи будет возвращена домой живой, то никаких мер не будет принято. Я постарался растопить его сердце подробным рассказом о разрушительных последствиях вторжения в дом. «Вся семья убита горем. Вы и сами можете представить», сказал я, и парикмахер сочувственно кивнул. Я продолжил. «Моя подруга ужасно волнуется, а ее дети почти не спят ночью. Не знаю, как ты, дружище, а я бы не смог справиться, если бы такое случилось с моей собакой». Мужчина посмотрел на Молли сверху вниз, и та ответила на взгляд, будто бы по команде. Она склонила голову на бок и умоляюще посмотрела на него. Сама Мэрил Стрип могла бы поаплодировать. «Что вы, я тоже. Я бы очень-очень расстроился», сказал он с акцентом, который был чем-то средним между акцентом жителей Ист-Энда и Анкары. «Мой французский бульдог для меня все. Абсолютно все». «Вот именно», ответил я, протягивая ему свою листовку и визитку. Пожалуйста, если вы знаете хоть что-то о местоположении Баффи, пожалуйста, позвоните мне. Сопровождаемый верной молли, я продолжил свой путь по округе от магазина к магазину, от двери к двери, и всюду задавал одни и те же вопросы. Многие жители и торговцы, с которыми мы познакомились, были не равнодушны и пообещали держать ушки на макушке. Но то, что такую собаку никто не видел поблизости, наводило на мысль, что щенка или держали в заперти. или увезли отсюда, или в конце концов это могло означать, что щенка уже нет в живых. Последнее предположение было слишком пессимистичным, но этот вариант нельзя было сбрасывать со счетов. Такая собака, как Бафи, могла оказаться уликой, которая связывала их с преступлением, и грабители вполне могли принять меры по её уничтожению. Несмотря на это, я решил не терять надежды. "Ладно, Моли", улыбнулся я, бросая ей её любимый теннисный мячик. Анте заслужила отдых. На следующий день наше расследование вышло на новый уровень. Мы с Молли посетили ещё несколько районов Нью-Йорка и наклеили плакаты с фотографией Баффи на самые видные места. А ещё я попросил Сэм сфотографировать BMW с Очино с поддельным номером и размахивал фото при каждом удобном случае в надежде, что это освежит чью-нибудь память. Я постарался распространить эту информацию как можно более широко среди местных владельцев кафе и магазинов, доведя сведения таким образом и до преступников. Моя стратегия состояла в том, чтобы дотянуться до воров, используя общественное мнение и тем самым надавить на них. Моей целью было описать Бафи и её историю и уйти в тень. Вести о том, что я прощупывал почву в этом районе, должны были в скором времени дойти до преступников. Мне нужно было, чтобы они занервничали. В одном из здешних районов я заговорил с пожилой ямайской женщиной, хозяйкой Шустрого, Джек Рассел Терьера. На ней было пёстрое платье-халат и национальный головной убор. Она внимательно выслушала историю Баффи, включая детали о пропавшем и найденном после аварии БМВ. Ещё я показал ей фото механиков афроамериканцев на обочине дороги, которых мне очень хотелось опознать как потенциальных свидетелей. "О, кажется, это мистер Уилсон с сыном", сказала она, резко дёрнув за поводок. "Они чинят много машин по соседству, в том числе автомобиль моего мужа. Он милый джентльмен, и я уверена, будет счастлив помочь. Сейчас расскажу, как его найти". Дом мистера Уилсона был зажат между двумя оживлёнными массивами. По пути к нему мы с Молли проходили мимо заколченных лавок и магазинчиков, мимо стен, расписанных граффити и обклеенных грязными плакатами. Тут я невольно почувствовал себя не в своей тарелке и крепче сжал поводок Молли. Пока мы пробирались к нужному нам дому, я заметил играющих в кости за перевёрнутым вверх дном барабаном четырёх афроамериканцев средних лет. Компания радостно улюлюкала и с треском шлёпала кости домино. Один из игроков был в спецодежде, забрызганной маслом, и он заметил, как мы с молле слоняемся вокруг с намерением завязать разговор. Я поднял ладонь, как бы говоря: "Нет, продолжайте, я подожду". Через 5 минут игра подошла к концу. Трое из четырёх мужчин разошлись в разные стороны, оставив человека в комбинезоне. "Мистер Уилсон", спросил я, протягивая ему свою визитную карточку. "Меня зовут Колин Бучер". Тот самый парень, который ищет собаку, да? Перебил он меня. Мне позвонила подруга Рози и сказала, что вы, возможно, зайдёте. Следующие несколько минут я потратил на то, чтобы показать ему все свои улики. Он подтвердил, что на фото с дороги действительно он и его сын. Они часто ремонтировали машины в том районе. Я спросил его: "Замечал ли он синий BMW или, что ещё лучше, не ремонтировал ли?" Вероятно, машина побывала в нескольких передрягах незадолго до того. Я объяснил, что в машине были найдены два новых колеса готовых к установке. Мой свидетель потёр щетину большим и указательным пальцами. Я сам не знаю, что это за машина, сказал он. Вы, возможно, захотите поговорить об этом с моим сыном. Я немного помолчал, ожидая, что он скажет дальше. Эм, дело в том, что он берётся за кое-какие дела, к которым я бы и пальцем не притронулся, вздохнул он. Мм, некоторые клиенты могут быть очень опасны и, скажем так, немного настойчивы. Его голос затих, и он, казалось, не хотел продолжать. Я сам был отцом и понимал, что это естественный защитный отцовский инстинкт. Я могу обещать вам, мистер Уилсон, что никто не причинит вашему сыну вреда. Владельцы баффи предпочли не привлекать полицию, а моя работа искать домашних животных, а не привлекать похитителей к ответственности. Мои слова, кажется, немного успокоили его. Эндрю работает на заднем дворе, сказал он. Идите и задайте ему ваши вопросы. Я услышал приглушённые резкие голоса, и довольно скоро появился Уилсон младший. Он был выше и стройнее своего отца. Одет в щеголеватый джинсовый комбинезон с поясом для инструментов. Он прислонился к стене дома и тупо уставился на меня. "Я ничего не знаю", сказал он. "Эндрю", взывал к нему отец. "А я не знаю всё", повторил он. "Можно мне вернуться к работе, пожалуйста?" "А, э, послушай", сказал я. "Как я только что сказал твоему отцу, никто не пострадает. У тебя не будет неприятностей. Я просто хочу знать, видел ли ты с людьми, которых я ищу. Он уставился на свои сапоги и покачал головой. Я не из полиции, понятно? Я занимаюсь поиском домашних животных. Я работаю с семьёй. У них дети, и их прекрасный маленький щенок украден, а сами они чертовски расстроены. Паренёк на мгновение поймал мой пристальный взгляд. Всё, что тебе нужно сделать, это позвонить этим парням. Сказать, что я занимаюсь их делом, и что так или иначе мы узнаем, что случилось с Бафи. Тишина. И если она всё ещё жива, им нужно или связаться со мной, или передать её в спасательный центр. Эндрю. Повторил отец уже более сурово. Ну ладно, ладно, сказал он, раздражённо махнув рукой. Короче, они позвонили мне, чтобы я поменял им колёса. Меня их дела не интересуют, но они сказали, что собираются заплатить чёртова уемо денег. В конце концов, я ведь не мог отказаться, понимаете? Значит, ты знаешь, как с ними связаться, спросил я. И можешь спросить их о пропавшей собаке? Эндрю вытащил пачку табака, цотолился, закурил сигарету, глубоко затянулся и выпустил струйку дыма. Я видел, что он тянет время и ждал ответа. У меня сломался телефон. неубедительно сказал он. «Разбился в дребезги. Я не могу узнать их номер. Простите». «Это не проблема», — улыбнулся я. «У меня есть специальная программа, и мы с ее помощью можем извлечь данные из поломанного телефона». Он тяжело сглотнул. Эндрю нервничал, как подросток. Он взглянул на отца, прежде чем ответить мне. «Позвони мне, Эндрю, и сделай это сегодня», — сказал я, легонько похлопывая вставшую моль. «Я не могу узнать их номер. Просто сделай всё правильно. Пожалуйста. Спустя 2 дня после обеда мы с Молли пытались найти редкую кошку Сфинкс по кличке Андромеда. Тогда же я получил голосовую почту от Арену. Её счастливый крик был таким громким, что мне пришлось уменьшить громкость динамика. "Бафи, нашли!" кричала она, и этот крик, словно молния, пронзил меня. "Двигоя молодая репарни передали её в центр помощи животным в Эссексе", сказала она, пытаясь отдышаться. Она едва могла говорить. "Они проверили микрочип Бафи и позвонили мне. Сачин и я едем туда". Я и подумать не могла, что этот день действительно настанет. Никогда не думала, что увижу её снова. "Огромное спасибо, Колин". Затем несколько секунд в трубке раздались радостные рыдания. Я тоже не смог сдержать слёз ещё до того, как положил трубку, и мне не стыдно в этом признаться. В зеркало заднего вида было видно, как Молли Ёрзает на своём месте. Так, так, так. Детектив констебль Молли Бутчер, сказал я, улыбаясь. Похоже, мы наконец раскрыли это дело. Я глубоко вздохнул. Это было тяжёлое расследование, но мы с Молли с ним справились. Вернувшись в Кренли, я сразу же позвонил в службу спасения животных, чтобы получить дополнительную информацию о том, как вернули Баффи. Мне сказали, что два мальчика-подростка из района принесли этого щенка, не сказав ни слова. Вероятно, посредники их наняли, чтобы вернуть собаку. Преступники решили сбыть её с рук, поскольку о собаке слишком много говорили. На первый взгляд, уничтожение улики могло стать самым лёгким для них вариантом. Но Они не стали избавляться от собаки более жестоким образом. Бафи доставили в спасательный центр в ужасном состоянии. У неё был воспалён один глаз и ободран нос, что неудивительно, ведь она провела всё это время в металлической клетке. Её белая когда-то шерсть была спутана и кишела блохами. Она была исхудавшей и несчастной, но слава богу, она была жива и наконец-то вне опасности. Я оставил Рену и их семью на несколько дней, чтобы дать им время пережить возвращение Баффи и побыть с ней. Но мы всё время были на связи по SMS и электронной почте. Щенок побывал у ветеринара и получил справку, что совершенно здоров. И, конечно, всё это время Баффи баловали и любили ещё больше обычного. На следующей неделе я совершил визит в Уилсден-Грин. То, как Гарри и Фредди бегают по саду с их счастливой, здоровой и пушистой маленькой собачкой, было зрелищем, на которое отрадно было смотреть. И это снова напомнило мне о моём брате. Я повернулся к Рэнн, которая улыбнулась мне счастливой улыбкой. "Я никогда не забуду, что вы сделали для нас, Колин", сказала она. "Наша семья снова стала полноценной. Я бы не справился без Моли", сказал я с чувством. Я и сам был немного взволнован. Я обнялся с Рену, прежде чем помахать на прощание мальчикам. Когда я пустил Молли в машину, она легонько подтолкнула меня носом под локоть и посмотрела на меня с беспокойством, как бы говоря. «Ты в порядке, папа? У тебя грустные глаза?» «Признаюсь, я был морально истощен». Расследование дела Баффи продлилось несколько месяцев, и у меня, как и у Рену, были сомнения по поводу того, что конец будет благополучным. Слава богу, я сдержал своё обещание, и Бафи вернулась туда, где ей самое место. Я посмотрел на моль, которая всё ещё казалась немного смущённой. У меня всё хорошо, моль, честное слово, сказал я, ласково потрепав её по холке.